Со всеми предосторожностями поспешность губительна. Когда я добрался до угла, банковские часы показывали 8:52. Задача казалась вполне выполнимой, карниз опоясывал здание чётким прямоугольником. Вот только, если верить правой руке, за углом меня подстегивал встречный ветер. Один неверный наклон, и я отправлюсь в долгий полёт. Я всё ждал, что ветер поутихнет, однако ничуть не бывало. Мне иначе, как он находился в сговоре с Креснером. Своей невидимой пятернёй он хлестал меня отмышь, давал тычки, забирался под одежду. Особенно сильный порыв ветра заставил меня покачнуться. Так можно простоять до бесконечности, подумал я. Лучше в момент, когда стихнет немного ненастья,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 чувствуя, как пересохло горло. Тут-то и раздался над самым моим ухом оглушительный хлопок. Я дёрнулся всем телом и едва устоял на ногах. Руки, потеряв опору, описывали в воздухе невообразимые зигзаги. Создание со всего маху по стене, скорее всего, это бы меня погубило. Но вот прошла целая вечность.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 Тёмным пятном лежало озеро, по которому перемещались отдельные светлые штрихи. В ушах стоял вой и стоны. Речный ветер на втором повороте оказался менее коварным, и я обогнул угол без особых хлопот. И тут меня кто-то укусил. Я дернулся, судорожно глотнув воздух. Страх потерять равновесие вынудили меня прижаться к стене. Вновь кто-то укусил меня. Нет, не укусил. Клюнул. Я опустил взгляд. Я не могу.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 Изысканные карточки мы частенько обнаруживаем на капотах наших машин. На что нам за дело? Да, порой они нас раздражают, но владение это всё равно наше, а эти пернеты из чужаки здесь же были его владение. Я ощущал свою беспомощность, и он, похоже, это понимал. Он опять клюнул меня в перетруженную лодыжку.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 Я чуть не отпрянул. Я мог стать первым нью-йоркцем, погибшим по вине птицы божьей. Это была голубка, защищавшая своих птенцов. Гнездо помещалось под самой крышей. Мне повезло, при всём желании мамаша не могла дотянуться до моего темечка. Зато её супруг так меня клюнул, что пошла кровь, и я это почувствовал. Я двинулся вперёд в надежде спугнуть голубя.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 Но ну, клюнули тебя разок, велика беда. Ну ещё раза два клюнули, тоже терпимо. Но эта чёртова птица клюнула меня, наверное, раз 60. Пока я не добрался до чугунной решётки с противоположной стороны здания, добраться до неё было всё равно что до райских врат. Пальцы мои любовно обвились вокруг холодных концов заграждения, ничто, казалось, не заставит оторвать их.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 Боюсь, как бы не свело мышцы. Я сел и осторожно спустил носок. Искромсаная правая лодыжка. Ах, впрочем, ничего серьёзного. Как бы то ни было, при первой же возможности ранку надо обработать. Эти голуби могут быть разносчиками любой заразы. Я подумал не перевязывать ли мне ногу, но потом раздумал, ещё не дай бог наступлю на повязку, успеется. «Скоро ты сможешь купить бинтов на двадцать тысяч долларов!» Я с тоской посмотрел на тёмные окна квартиры «Люкс» по эту сторону здания. Голо, пусто, безжизненно. На балконной двери плотный витозащитный экран. Наверное, я мог бы влезть в квартиру, но это значило бы проиграть пари, а ставка была больше, чем деньги». Хватит оттягивать неизбежное. Я снова перелез через перила и ступил на карниз. Голубь, недосчитавшийся нескольких перьев, смелил меня убийственным взглядом. Он стоял под гнездом своей подруги, там, где карниз был украшен помётом особенно щедрым. Навряд ли он станет досаждать мне, видя, что я удаляюсь, удаляюсь. Красиво сказано.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 Я, казалось, прожил целую жизнь на этом карнизе шириной в 12 см. И пусть только Крестнер попробует жульничать. Желание побыстрее дойти пропало, и я даже позволил себе помедлить. На банковских часах было 11:09, когда моя правая, а затем и левая рука легли на чугунные перила балкона. Я подтянулся, перевалил через ограждение с невыразимым облегчением рухнул на пол и я ощутил веском стальной холодок дула пистолета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 Тони рывком поднял меня и так резко поставил, что мои ослабевшие ноги подогнулись. Я успел привалиться к косяку. У камина Крестнер потягивал бренди из бокала величиной с небольшой аквариум. Пачки банкнот были уложены обратно в пакет, по-прежнему стоявший посреди рыжего с подпаленными ковра. Я поймал своё отражение в зеркале напротив. Волосы всклокочены, лицо бледное, щёки горят.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 Уже он-то привык падать на лапки. Вылетел кот, не успев снять с морды перья канарейки. Мне стало страшно, страшнее, чем на карнизе. Я заставил себя встать. Вы что-то подстроили, сказал я, подбирая слова. Что-то такое подстроили? Да вообще нет. Багажник вашей машины очищен от героина. Саму машину мы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 и нетвердыми шагами направился к выходу, ожидая в любую секунду выстрела в спину. Но когда я открыл дверь, я вдруг понял, как тогда на корызи после четвёртого поворота моя возьмёт. Лениво насмешливый голос Крестный расставил меня на пороге. Вы же не думаете ли вы всерьёз, что кто-то мог клюнуть на этот дешёвый трюк с туалетом?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 Я таращился на неё, не в силах вымолвить ни слова, как будто обо меня оглушили невидимым молотком. "Но «Ну, не думали же вы всерьёз, что я вот так возьму и отдам её вам?" произнёс он сочувственно. "Как можно? Деньги да, свободу да, марсею нет." "Но, как видите, никакого жульничества.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 «Она жива!» — поспешно сказал Креснер. «Это я так, для красного словца!» — добавил он с жалкой, заискивающей улыбкой. «Что, совсем меня за идиота держите?» — выжил я из себя. Голос стал какой-то бесцветный, мертвый. Оно и неудивительно. Марсия была моей жизнью, а этот мясник разделал ее, как какую-нибудь тушу.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 подумал я хлопнется в обморок вы просепел он вот мои условия сказал я всё тем же мёртвым голосом сумеете пройти вы свободны ну как нет просепел он глаза у него стали круглые окей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 не верилось, что он может дойти хотя бы до первого поворота. Он всё больше стоял без движения, а если двигался, то как-то дёргано с раскачкой. Полы его халата развевались в темноте.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 Во-вторых, произойдёт невероятное, и он появится из-за последнего поворота в своём развивающемся халате. Да. Креснер утверждал, что он никогда не жульничает. Про меня этого не скажешь. Евгений Гайчук читал рассказ Стивена Кинга Корнис. Редактор передачи Андрей Хусаинов до следующей передачи продолжение следует.